В глубине души он ее одобрял. «Пожалуйста, если тебе это доставит удовольствие», — сказал он. «Пора этой комнате ожить». «Спасибо, отец. Этот переезд, может быть, заставит мисс Тремейн поскорее выздороветь». Она не верила в то, что Лорна была до такой степени больна, что не могла двигаться. Она догадывалась, что та хочет остаться». «В этой демонстрации болезни была хорошая доля комедии», — думала она. Переезд девушки послужил поводом для организации своеобразной церемонии великой жрицы, которой стала кухарка. Убежденная в том, что призрак Агнес стерзал дочь другой, мадам Белек умножила молитвы, жгла свечи и курила ладан, который выпросила у аббата Гомена, молодого викария из соседней церкви, комнате умершей, дабы успокоить ее дух. Она опасалась, как бы прежняя хозяйка не взялась за Артура. Поэтому, после того, как она помогла Лизетти и Белине по хозяйству, она отправилась за аббатом, чтобы он осветил комнату. «Хорошо еще», — прокомментировал Гийом в беседе со своим другом Пьером, «что она не обратилась к мансиньору-епископу Кутанса с просьбой прислать священника-заклинателя». — Во всяком случае, это не могло бы причинить большого зла, — ответил врач, охотно присоединившийся к молебну, в котором участвовали все обитатели дома. — По крайней мере, твоя дочь будет хорошим переходом к появлению новой возможности владельца поместья. — Почему-то мне кажется, что ты об этом подумываешь со времени возвращения нашей обожаемой баронессы, — добавил он. Треман пожал плечами. Пробормотал что-то нечленораздельное и пошел наблюдать, как рабочие разбирают мусор от сгоревшей конюшни. Но врач успел заметить, что он улыбался. Елизабет поселилась в прекрасной комнате. Странная вещь, но с этого дня Лорна стала заметно выздоравливать. Кошмары перестали мучить ее во сне. Она меньше плакала и приступ Атмосфера всего дома улучшилась. Столеры, малеры и обойщики, занятые ремонтом и ликвидацией следов пожара, работали, не заботясь о сильном стуке молотков, и громко распевали песни. Весна на улицах вспыхнула, как ферверк. Яблони, груши, вишни соперничали в цветении. Бледно-голубое утреннее небо становилось синим по мере наступления дня. Лес оделся в молодую листву, красиво сочетавшуюся с голубизной неба. Прилетели ласточки к своим старым гнездам, свитым под большой крышей дома на тринадцати витрах. Было тепло и радостно. Край возрождался. Угроза со стороны поджигателей ног французских разбойников банды Марияжа больше ему не грозила. Население охотно помогало жандармам, очищавшим леса от этих зловещих молодчиков. Однако Гийом и месье де Рандлер с большим трудом ограждали этих людей от мести крестьян. Только очень высокие стены Ла Уга могли спасти поджигателя дома, хотя бы из-за разбитого колена Кала большой опасности уже не представлял. Его должны были судить и после выздоровления отправить на каторгу. Что касается мадемуазель Може-старшей, таково было ее настоящее имя, она была арестована в доме каторжника на следующий день после драмы и доставлена в форт Татну ради ее собственной безопасности, так как море самый надежный сторож. В действительности ни бывший чиновник правосудия, ни Тремен, ни власти не знали, что делать с этой старой девой, которая, как тут же стало известно, ничего не знала о преступной деятельности своей лже-сестры, которой она испытывала настоящую привязанность. После их бегства из Б.Е. и столкновения, во время которого Евлалия получила серьезное ранение в лицо, обе сестры, полумертвые и изнемогающие, были подобраны крестьянами в окрестностях Карантана, очень добрыми людьми. Они ухаживали за ними, лечили и оставили у себя, поскольку женщины не знали, куда им деваться. Селестия работала изо всех сил, за двоих, чтобы внести свою лепту в хозяйство. Евлалия, раздавленная своим несчастьем, не пыталась даже восстановить свое здоровье. И вот на этой ферме, цветущее яблоня, обе сестры встретились с Аделью Амель, ставшей владелицей ее а также небольшого поместья, к которому ферма примыкала.